В беспощадном свете прожектора щеки Элен, Этерлен вдруг стали обвисшими и дряблыми. Найдекер, несмотря на жару в зале, то и дело зябко поеживался. Подумать только, ведь этот наркоман был героем, вдруг сказал себе Лартуа, сохранивший, к своему удивлению, ясную голову и критически взиравший на окружающих. Конечно, конечно. Все это меня уже не забавляет. Даже Симон, которому еще не было 35 лет, уже не казался молодым. Алкоголь обнажил неумолимую работу времени. Одна лишь 20-летняя Сильвена была действительно молода. Желая подчеркнуть свою причастность к сцене, Она приехала, не сняв театрального грима. Но если румяна не могли скрыть морщин княгини Тоцци, они не могли также скрыть молодости Сильвены. Глубокий вырез платья открывал ее небольшую грудь. В ослепительном свете прожектора рыжая грива Сильвены пламенела. Актриса уже была испорчена до мозга костей, но на ее облике это еще не отразилось. И во взгляде Лартуа вспыхнули... «Неподвижные металлические огоньки». В это мгновение Симон, не рассчитав голоса, громко сказал, «Сельвени, вы красивы, очень красивы, слишком красивы для нас. Вам и только вам принадлежит право выбрать музыку». Скрипач, приняв величественный вид большого артиста, неожиданно перестал играть и сказал — Говорите, сударь, не стесняйтесь, я буду продолжать, когда вы кончите. Вы превосходно, великолепно играете, но согласитесь, ведь красота, и Симон указал на Сильвену, тоже музыка, и не менее прекрасная, чем все творения Листа и Шопена. — Симон! — воскликнула госпожа Этерлен, — чего, собственно говоря, от меня хотят. — С каких это пор уже нельзя говорить того, что думаешь? — Значит, искренности тоже нет места на земле! — возмутился Симон, — Приподнимаясь со стула, мы обязаны сказать ей, что она красива, пусть она это знает. А вы, вы просто ревнуете, мне понятно, почему. Ха-ха-ха, но зато у вас есть утеха, ваши пресловутые воспоминания. Он выкрикивал все это среди полной тишины. И ему даже нравилось, что он привлекает к себе внимание всего ресторана. «Замолчите, Симон, прошу вас!» — потребовала госпожа Этерлен. «Ладно, ладно, молчу. Существуют вещи, которые вам недоступны. Их может понять только еще незнакомая женщина!» — прибавил он, пожирая глазами Сильвену. «Щедрые вы умерили самолюбие скрипача, и он доиграл до конца венгерский вальс. В зале опять вспыхнул свет». Официанты принесли новые бутылки и столик, только что походивший на уголок музея Гривина, вернулся к жизни. Все громко разговаривали, перебивая друг друга. Нейт Декер рвался домой. Сильвена спрашивала Симона, вы еще не видели меня в новой роли? Приходите в театр, когда захочется. Моя ложа в вашем распоряжении. Чувствуя себя предметом вожделения нескольких мужчин, она громко смеялась поминутно встряхивала своими рыжими волосами и курила, выпуская длинные струйки дыма. У госпожи Этерлен на глаза навернулись слезы. Люлю -лю Маблан с трудом ворочи языком неожиданно спросил. Лартуа, хоть ты и академик, но, быть может, еще не все позабыл. В состоянии ли мужчина в пятьдесят восемь лет произвести на свет ребенка? «Почему бы и нет? Это возможно». «И в более позднем возрасте», — ответил Лартуа, не сводя взгляда с Сильвены. Молодая актриса, повернувшись к Симону, напевала мелодию песенки, которую исполнял оркестр. «Ты слышишь, Сильвена, — многозначительно заметил Люлю. -Лю. Сам Лартуа утверждает, что я могу стать отцом ребенка. Он даже говорит, что сейчас у меня самый подходящий возраст. Я хочу от тебя ребенка, девочка». Сильвена бросила на прославленного медика вопросительный взгляд, а затем пронзительно рассмеялась. Что ты тут нашла смешного? обиделся Люлю. Мое желание лишь свидетельствует о настоящей любви? Полно Люлю, не говори глупости. Почему глупости? Или ты хочешь сказать, что он побагровел и обозлился не на шутку. Сильвена поспешила. — Поправить дело, Люлю, миленький, что с тобой? Я же нисколько не сомневаюсь, что ты можешь наградить меня ребенком, — проговорила она. — Но я-то не хочу ребенка. Что я с ним стану делать? Подумай о моей артистической карьере, а кроме того, дети — это дорогое удовольствие.